Вскоре мы с Аллой стояли на троллейбусной остановке и болтали о разных пустяках. Я очень старалась вести себя естественно, но иногда непроизвольно начинала оглядываться. Однако троллейбус подошел быстро, мы загрузились, Алла шлепнула компостером, и мы сели на свободные места в начале салона. «А вы давно женаты?» — поинтересовалась Алла и, не дожидаясь ответа, продолжила. «А я три года. А надоела, словно всю жизнь отботрачила. «А чего не уйдешь?» Алла грустно поджала губы. «Да куда? Не к тетке же возвращаться. Материну квартиру когда еще продали. А сейчас разве купишь?» Я молча кивала головой, раздумывая, как долго жила, даже не задумываясь об этих вопросах. «Где жить? Как достать денег?» Подобных проблем просто не существовало. «А вот ведь как у людей. Жить рядом с придурком после очередной измены исправно, Платящим жену только потому, что некуда деться. Это линят на земле. Наша следующая толкнула меня в бок Алла, и мы стали пробираться к выходу. Сделав пересадку, мы еще минут пятнадцать. Тряслись на автобусе, пока наконец не увидели вывеску с названием Нужной улицы. Вот он, показала я на номер дома. Нам сюда. Хороший у них дворик, оглядывая свежевыкрашенные скамейки, сказала Алла. У нас тоже. Давно пора все в порядок привести, так нет, все чего-то дожидаются. На подходе к старой кирпичной пятиэтажке нас встретила маленькая рыженькая собачка. Она явно не собиралась признавать в нас своих, о чем немедленно известила всю округу истошным заливистым лаем. Влетев на максимальной скорости в нужный нам подъезд, провожаемая лаем и недвусмысленной демонстрацией острых белых зубок, мы с алой переглянулись и рассмеялись. «От горшка два вершка, все туда же», — оглядываясь, сказала я. «А лифта-то нет. Ну, ладно, будем брать квартиру старым дедовским способом». Поднявшись на самый верх, я направилась к двери с цифрой 17 и надавила на кнопку звонка. Отзываться никто не спешил. Мы терпеливо разглядывали черный дерматин и переминались с ноги на ногу, Повторив попытку еще раз, я уже собралась позвонить соседям, как вдруг услышала за дверью медленные шаркающие шаги. Кто-то молча остановился с той стороны двери, но открывать не торопился. Я позвонила еще раз. «Кто там?» — раздался едва слышный женский голос. «Здравствуйте!» — торопливо отозвалась я. «Александр Васильевич, здесь живет?» Услышав за дверью то ли вздох, то ли вскрик... Мы с алой переглянулись, и я почувствовала, как горло стремительно подкатывает тугой комок щемящего беспокойства. За дверью снова стало тихо. «Ирина Михайловна!» — забарабанила я в дверь, неожиданно вспомнив имя отчества Сашиной мамы. «Это Алевтина Георгиевна Сомова. Саша работал у нас. Мы с ним к вам заезжали. Вспомните!» «Ирина Михайловна, откройте, пожалуйста!» Неожиданно открылась соседняя дверь, и на площадке появилась полная женщина в цветастом халате. «Вам что нужно?» — неприветливо спросила она, оглядывая нас с головы до ног. «Мы к Александру Васильевичу». Женщина глянула как-то удивленно и вдруг испуганно спросила. «Она что, не открывает?» Я утвердительно кивнула, а женщина кинулась обратно в квартиру и через пару секунд снова показалась со связкой ключей в руке, «Скорее, скорее», — приговаривала она, торопливо пытаясь открыть дверь Сашиной квартиры. «У нее сердце. Опять, наверное, с сердцем плохо». Мы влетели в крошечный коридор и увидели Ирину Михайловну. Она сидела на тумбе для обуви, закрыв глаза и приложив руку к груди. Лицо ее напоминало белую маску, и если бы я не знала, кто передо мной, никогда не признала бы в ней веселую Сашину маму. «Там, на столе», — махнула мне рукой соседка, — «лекарство». Я бросилась на кухню, а соседка вдвоем с Аллой осторожно повели Ирину Михайловну в комнату. «Ира, врача вызвать? Скорую, да?» Соседка тревожно заглядывала ей в глаза, но Ирина Михайловна отрицательно качнула головой. Положив в рот таблетку, она осторожно выдохнула и показала нам рукой, чтобы сели. Торопливо рассевшись кто куда, мы наблюдали, как губы Ирины Михайловны медленно приобретают нормальный оттенок и восстанавливается дыхание. Наконец, облегченно вздохнув, поднялась со своего места чуткая соседка и, подойдя к Ирине Михайловне, погладила ее по плечу. «Ну, Михайловна, вроде оклемалась». Та кивнула и слабо улыбнулась. Потом она перевела взгляд на меня, на Аллу, снова на меня. «Алевтина Георгиевна», — я закивала, — «здравствуйте, вы мне извините». Тут она умолкла и вроде побледнела. Я испугалась, что ей снова станет плохо, — Соседка тем временем принесла ей воды, Ирина Михайловна глотнула и отставила стакан. «Вы не знаете», — тихо спросила она, опустив глаза, а я начала медленно подрагивать, потому что такое начало могло означать лишь одно — поговорить с Сашей мне вряд ли удастся. И приблизительно представляла уже, что услышу. Поэтому зажала ладони коленями, чтобы не тряслись. «Сашеньки больше нет». Она заплакала, — Соседка снова подала ей стакан, неодобрительно косясь на нас, словно желая сказать, как не вовремя мы здесь появились. Но, несмотря на весь ужас происходящего, уйти я не могла, не узнав, что случилось. И не только потому, что очень рассчитывала на Сашину помощь, но и потому, что он не был мне безразличен. Версию произошедшего изложила все та же соседка. Ирина Михайловна говорить о Саше не могла. Оставив Аллу с ней в комнате, мы с соседкой вышли на кухню. Анна Павловна представилась она, открывая Насте окно и закуривая. Алевтина отозвалась я, а Анна Павловна протянула мне пачку: "Закуришь?" "Да уж, закурю, руки дрожат". Мы постояли немного, молча разглядывая копошащихся в песочнице детишек из лавредного кабелька. "Кому сказать, не поверят", качнула вдруг головой женщина. "Так это значит, у тебя Саша работал у мужа? Мы разошлись давно". Анна Павловна снова кивнула. «Только сохранили Сашу-то», — она всхлипнула. «Какой парень был, Господи, какой парень! Матери хоть бы раз поперек сказал. А тут приехал этот, твой, бывший. Говорит, чистил Саша пистолет, произошел непроизвольный выстрел в голову, денег дал. Я открыла рот и уставилась на Анну Павловну. Что угодно ожидала услышать, но такое... Саша чистил заряженный пистолет, бред». Полный, окончательный, невозможный бред, бред, бред, только не Саша. Вот если бы Андрей Дмитрич это проделал, я бы еще поверила, но Саша нет. То, что Андрей Дмитрич денег дал, я не сомневалась. Интересно, сколько еще и кому он дал, чтобы поверили, что Саша сам прострелил себе голову. Наверное, немало. Эх, Саша, Саша, Господи, Сашенька! Я заплакала. Когда мы вернулись в комнату, Алла выразительно приложила палец к губам, показывая, что Ирина Михайловна уснула. «Вы с ней побудете?» — шепнула мне Анна Павловна. «Мне отойти надо. Я попозже вернусь». Я кивнула, и она на цыпочках вышла из комнаты. Осторожно присев на краешек кресла, я подняла глаза на Аллу, Она сидела возле дивана Ирина Михайловна, широко распахнув глаза, полные слез, и внимательно смотрела на меня. Подбородок у нее вдруг затрясся, она тоненько позвала. «Алевтина, что же это?» Зажав рукой рот, она всхлипнула, бросила испуганный взгляд на неподвижную Ирину Михайловну, боясь ее разбудить. Потом осторожно встала и подошла ко мне. Жалко-то ее как, прям белая вся. «Господи, что делается? Что случилось с сыном-то?» Я молчала, не зная толком, как объяснить ей, что произошло. Произошло то, чего произойти не могло, и потому было страшно вдвойне. «Посидим немного, ладно?» — кивнула я на лежащую женщину. Алла отозвалась. «Конечно, конечно. Разве ж я не понимаю?» Проспала Ирина Михайловна недолго. Не прошло и получаса, как она дрогнула, провела рукой по лицу и открыла глаза. Сначала в глазах ее мелькнуло удивление, потом она вспомнила, и губы задрожали. Видно, во сне она смогла немного забыться, но наши кислые физиономии вернули ее к реальности. Вот так, Алевтина Георгиевна. Женщина тяжело приподнялась, к ней тотчас кинулась Алла, помогая сесть. И зачем мне теперь жить? Не знаю. Я села рядом и обняла ее за плечи. «Ирина Михайловна, что вы говорите? И думать так не смейте. У вас же дочка Алена. Вы нужны ей». «Да», — словно опомнилась Ирина Михайловна и посмотрела на часы. «Аленка, сейчас придет». Она пригладила ладонями волосы и посмотрела мне в лицо. Трудно было выдержать этот взгляд. Непосильное материнское горе плескалось в нем враз, опутав глаза паутинками морщин. «Он вас очень уважал». Она вдруг улыбнулась и коснулась моих волос ладонью. Всегда о вас только хорошее, говорил. А когда вы от мужа ушли, переживал, много о вас рассказывал, а последние дни все что-то беспокоился. Хмурый такой приходил, да все молчал. А потом, вот, Андрей Дмитрич, куда-то поехал, Саша, я не помню. Он сказал несчастный случай. Помог нам, сама-то я не могла. Тут она снова тяжело задышала, я сжала ее ладони, попросила. «Не надо, Ирина Михайловна, не надо, пожалуйста!» Она кивнула и, немного помолчав, спросила. «Может быть, чаю? Сейчас я поставлю». Ирина Михайловна сделала попытку подняться, но Алла уже шла на кухню. «Сидите, я сейчас поставлю чайник». Вскоре мы сидели на кухне, пили чай, осторожно пытаясь разговаривать, но разговор все время вяз, словно мы толклись в густой липкой глине. Сердце колотилось в ребра, и горло окатывало приступами тугой неглотаемой горечи. Из всех сумбурных объяснений картина мне представлялась следующая. Саша поехал куда-то, где неизвестно почему принялся очистить свой собственный пистолет, причем разрядить его он не догадался. В процессе чистки кто-то или что-то Сашу отвлекло, он случайно нажал на курок, после чего, естественно, последовал выстрел, разворотивший Саше висок. Пытаясь переварить и хоть как-то упорядочить эту информацию, я боролась с мучительными приступами тошноты, потому что была абсолютно уверена, что история, предложенная Ирине Михайловне, моим бывшим супругом, чистой воды липа. Но сказать это в глаза Сашиной матери я не могла а сдерживать свои чувства, сидя рядом с ней, становилось не в Поэтому, когда, наконец, на пороге кухни появилась младшая Сашина сестра Алена, я испытала огромное облегчение. Попрощавшись с ними, мы почти вылетели из квартиры на улицу. Там нас, конечно, поджидал бдительный местный житель, однако, убедившись, что в этот раз облаивать нас не только бесполезно, но и опасно, быстро умолк и, развернувшись, с достоинством погорцевал прочь. Всю обратную дорогу мы с Аллой не сказали друг другу и пяти слов. Выйдя из троллейбуса возле дома, молча направились к продуктовому магазину. Алла купила закуски. Я взяла две бутылки юбилейного. Поднимаясь по лестнице, оглянулась на Аллу. «К себе будешь заходить?» Она отрицательно качнула головой. «Иначе с Ленькой сцеплюсь». Улыбающаяся Вера Матвеевна открыла дверь. Взглянула на нас. И улыбка тотчас сползла с ее губ. Торопливо отступив в сторону, молча пропустила нас в коридор, суетливо захлопнула дверь. Устроившись за столом на кухне, я, стараясь, чтобы голос особенно не дрожал вкратце, рассказала ей о результате нашей поездки. «Открой!» — я пододвинула к двери Матвеевне коньяк. «Помянем!» Голос все-таки сел. Я долго пыталась прокашляться, отворачиваясь к двери и тщетно стараясь унять льющиеся слезы. Глядя на меня, Вера Матвеевна запричитала, шмыгая носом и одновременно ругая неподатливую пробку. Просидели мы долго. За окошком давно уже стемнело, слабо переливались первые неяркие звезды, и коньяк кончился, а встать было почти невозможно. Я все рассказывала и рассказывала про Сашу, про все, что мне казалось, я могу рассказать. Мои новые подружки промочили все носовые платки. Вера Матвеевна принялась уже за свой новый зеленый фартук, когда неожиданно загремел телефон. Мы дружно подскочили, с удивлением оглядывая друг друга и пытаясь определить источник громоподобных звуков. Первой сориентировалась хозяйка. После нескольких попыток ей удалось подняться и попасть в коридор. «Ага, ага, угу, угу» слушали мы, гадая, с кем же ведет столь содержательную беседу Вера Матвеевна. Наконец до нашего слуха донеслось обнадеживающее. «Да, я сама ее провожу. Будь спок», — лихо добавила она и повесила трубку. «Это твой Герик», — объявила она, появляясь в дверном проеме. «Домой звонил, разбудил твоего благоверного, а тебя нет. Вот он тебя и ищет. Теперь Герик беспокоится, что Ленька тебе второй глаз подобьет». «Сейчас я ему сама подобью», — гневно стукнула кулаком по столу Алла и нахмурилась. «Вот пойду сейчас и дам ему в морду». Ну «Что, прямо с порога и Даш? засомневалась Вера Матвеевна, а я, кстати, тоже. «Ну», — задумалась Алла, — «посмотрю, как, чего. Если что, все, надоел сволота». «Может, мне с тобой пойти?» — предложила я свои услуги, но она, подумав, отказалась. Договорившись, что если Алин муж примется бесчинствовать, она снова вернется к нам, мы распрощались. Проблемы свои они на этот раз должны быть решили полюбовно. Алла к нам не вернулась, а мы с Матвевной поплелись спать. «Слышь, Алевтина, позвала она из-за двери. А ведь хороший же парень он, наверное, был». «Кто?» — не поняла я. «Ну, Саша этот». «А я что говорила?» «Вот по всему видно, что хороший». «Ох, как ты про него говорила, как говорила...» В тон Вере Матвеевне заскрипили диванные пружины. Я натянула одеяло до подбородка и покачала головой. Хозяйка повозилась немного, да и засопела. Я попробовала закрыть глаза, но сразу увидела Сашу. Саша был весел и чему-то озорно смеялся. Воспоминания калейдоскопом завертелись в голове, но казались сейчас почему-то нереальными, словно ничего этого никогда на самом деле не было. Вера Матвеевна поскреблась о косяк двери и возникла на пороге комнаты. Я с трудом приоткрыла один глаз. «Слушай, Алевтина!» «Ты это заканчивай», — она шевельнулась и едва слышно охнула. «А тут э, я с тобой сопьюсь». «Да», — поинтересовался я извительно. «А мне показалось, что это буду я». «Ага», — также ядовито отозвалась Вера Матвеевна и качнулась в кухне. «Нет бы пожилую женщину чаем напоить». И меня проскрипела я, вылезая из-под одеяла. К своему большому удивлению я обнаружила, что вчера вечером забыла раздеться. Сарафан был похож на очень сильно мятый сарафан. Вздохнув, я его стянула и облачилась в халат Веры Матвеевны. Задумчиво разглядывая чай в синей фарфоровой чашке, я машинально крутила в пальцах ложку. До тех пор, пока ложка, ловко крутанувшись, не отлетела почти к самому окну. Вера Матвеевна посмотрела на меня неодобрительно. Я подхалимски улыбнулась. Ложку пришлось поднять и отправить в раковину. Когда я возвращалась на место, взгляд упал на настенный календарь. «Вера Матвеевна, у нас сегодня что, суббота?» «Суббота», — кивнула она, — «мне завтра в смену». Я задумалась. Вера Матвеевна смотрела на меня с любопытством. «Чего задумалась-то?» — поинтересовалась она, неторопливо макая в чай сушку с маком. После этой процедуры на поверхности чая оставались плавать черные крупинки. Вера Матвеевна аккуратно собирала их ложечкой — «Да загостилась я у вас, пора и честь знать». Вера Матвеевна нахмурилась. «Да ну тебя, Алевтина, что ты, миленькая, чушь городишь. Два дня пожилая а туда же загостилась. Не нравится, что ли, у меня?» «Да что вы, Вера Матвеевна, замахала я руками. Мне и в самом деле нравилось здесь, но это же не повод. Просто мне неудобно вас стеснять, да и вообще». «Да разве ты меня стесняешь?» — принялась увещевать она. Таким образом, мы минут десять говорили друг другу комплименты, потом все-таки я ее попросила. Мне к подружке одной хотелось бы зайти, но я опасаюсь. Он же у меня милиционер. Наверняка везде людей понатыкал. Я вам скажу, что делать, вы мне поможете? Вера Матвеевна с живостью согласилась, из чего я заключила, что авантюризма ей не занимать.